Книга вторая. Ворона, кошка и лягушка. Глава первая. Ворона. Находиться здесь невозможно. Не хватает воздуха, а голова разрывается от боли. Но выбора нет. Я забилась в самый угол комнаты под стол, но это не помогло. Меня уже несколько раз вырвало. Поэтому к темной энергетике примешался еще и запах рвоты зажмурилась, ощущая кожей страдания и боли тех ведьм, что побывали здесь до меня. Хорошо, что центры под покровительством храма были разрушены еще до моего рождения. Ведьмам в них жилось нелегко. Их мучили, а потом с жестокостью убивали, потому что какой-то человеческий бог так решил. Старшие редко об этом вспоминали, но всегда шепотом и с огромной ненавистью. Могла их понять. Просто находиться в этой пыточной комнате под землей — испытание не из легких. Меня угнетали длинные темные коридоры центра, клетки и эта небольшая комнатка с цепями. Прочувствовать отголоски прошлого можно было только встав на первую ступеньку лестницы, что вела в этот ад. Когда уже думала, что потеряю сознание, в коридоре раздались шаги. Услышав их, вздрогнула. В них было мое спасение и наказание одновременно. Замок щелкнул, и в комнату зашла высокая женщина с прищуренными глазами. Увиденное ей не понравилось. «Равена, немедленно встань!» Приказным тоном сказала наставница. Меня потянуло к ней. Игнорировать нашу связь — бессмысленное занятие. Снайдала мне имя и тем самым привязала к ведьмовской природе и к самой себе. Теперь, пока она не признает меня равной, эта связь будет заставлять подчиняться. Я кое-как вылезла из-под стола. Все тело дрожало. Наставница разочарованно щелкнула языком. Стала стыдно из-за того, что не могу оправдать ее ожиданий. Наверное, стоило попытаться продержаться подольше. Снея развернулась и пошла к выходу. Поплелась следом, споткнувшись пару раз. Мне очень сильно хотелось побыстрее покинуть оставленный всеми живыми центр. Свежий воздух на поверхности привел меня в чувство. Лето уже подходило к концу, но рассветное солнце все еще хорошо грело. Вдалеке запели птицы. В этот раз просидела в заперти всю ночь. Сней оставила меня там дольше обычного. Значит ли это, что наставница начала больше верить в мои силы? «Уже год прошел, а толку никакого!» — резко произнесла Сней, прервав мои мысли. Смутилась, поняв, насколько сильно ошиблась. Снова опустила взгляд на собственные грязные ноги. После того, как отчитают, надо будет отмыть с них засохшую рвоту. «Простите», — промямлила я. «Видимо, мотивации все еще недостаточно. Окажись, Арахна в такой ситуации непременно нашла бы выход». Наставница продолжала злиться. От ее сравнения я вздрогнула и скривилась. «Моя знаменитая мать...» Умерла 4 года назад, в тот день, когда новая глава Ковина дала мне ведьмовское имя. С тех пор только и слышу «Арахна то, да Арахна это». Она была великолепным лидером до тех пор, пока медуза не промыла ей мозги. Потом совершила ошибку в заклинании и бессмысленно умерла. Конец истории. Для меня ее смерть стала ударом. Вместо того, чтобы защищать свою дочь, она решила умереть. Чудесно. Пусть катится к богу Шерри. Я справлюсь и без нее. От этих мыслей начала злиться. Было бы лучше, если бы Сней перестала видеть во мне тень Арахны. Мы с ней совершенно не похожи. Я не собираюсь пытаться разговаривать с людьми, как Арахна или Медуза. Они столько лет мучили нас. Диалог с ними невозможен. Люди даже создали оружие, разрубающее магию. Кирасиры, которые им владели, представляли для нас наибольшую опасность. Они подчиняются храму и аристократии в равной мере, но и те, и другие хотят от нас избавиться из-за их веры. Мне сейчас и с рядовым кирасиром не справиться. Что уж говорить об офицерах, что могут использовать магию оружия или вообще всемогущих генералах. Как это оружие создают, неизвестно, хотя ходит слух, что эту тайну забрала с собой в могилу Арахна. Зато ведьмы разобрались в том, как можно попытаться противостоять их оружию. Надо укрепить свою силу воли, жажду жизни и иммунитет к темной энергетике. Собственно, именно поэтому наставница закрывала меня в той комнате в центре. Сней продолжала бурчать что-то всю дорогу до Виджестики, единственной в своем роде деревни Вени. На дворе стояло раннее утро, поэтому ведьмы только начали выползать из своих деревянных домов. Они сонно потягивались и уважительно кивали Сны, когда та проходила мимо. Старалась не привлекать к себе ничего внимания и быстро шагала рядом по каменным дорожкам. Мое внимание привлекла Академия. Ее башня уходила вверх на несколько этажей, а множество окон сверкали на солнце. Мне уже исполнилось одиннадцать, поэтому в начале нового учебного года я должна была поступить туда. Но сны считала это пустой тратой времени и моего таланта. Наставница поймала мой взгляд, направленный на Академию. Я тут же потупила глаза. Не стоило злить ее еще больше. Мы дошли до маленького домика, в который я переехала после того, как мне дали имя. Сней устало вздохнула. «Приведи себя в порядок и отдохни до обеда. После этого садись за учебу. Вечером я проверю твои успехи», — строго произнесла она. Послушно кивнула. «После ночи в том месте спать хотелось очень сильно» поднялась на несколько ступенек, открыла дверь и проскользнула внутрь. Меня встретила обычная одинокая тишина и полностью пустая комната. Я широко зевнула и вытащила свой серебристый гримуар из груди. Его тяжесть в руках всегда успокаивала, хотя сны бронила меня за его чрезмерное использование. Сейчас я слишком устала, чтобы воспроизводить заклинания без него, что было вполне возможно, но требовало в несколько раз больше сконцентрированности. Листы гримуара зашуршали. Когда они остановились, положила на него руку. Из пола выросло большое деревянное корыто. Земельная магия давалась мне довольно просто. Принцип у нее простой. Если разобраться в структуре, размерах составных частиц и свойствах материалов, то создать можно что, когда и из чего угодно. Обо всем этом в своих учебниках писала Небула. Эта ведьма являлась одной из состава высшего Ковина и управляла в деревне строительство, выращиванием еды и пошивом одежды для тех, кто этого сделать не мог. Больше всего меня в их магии интересовало перемещение в пространстве, но пока даже не пробовала его тренировать. В случае неудачи последствия могут быть тяжелыми. Я налила в корыто воду, вытащив капли из утреннего влажного воздуха. Это действие не требовало больших усилий, поэтому гримуар даже не шелохнулся. Мое водное сродство еще ни разу не подводило, в каком бы состоянии я ни находилась. Его применять начала очень давно. Тогда еще даже арахна была жива. Одежда полетела на пол. Была ошибка идти в то место в платье. Ноги продрогли до костей. В следующий раз непременно надену штаны с рубашкой. Вода в корыте оказалась ледяной. Я поежилась. Помыться так или попробовать разогреть воду? Огненная магия мне все еще не давалась. Она слишком сильно отличалась от моего сродства. Я попробовала сосредоточиться на огне и чуть не уснула. Пришлось залезть в ледяную воду. Сидеть в ней не хотелось. Я быстро оттерла грязь с лица, рвоту с ног и помыла голову. Из корыта просто вынырнула. Теперь утренний воздух казался мне еще более теплым, чем до этого. Гримуар зашелестел страницами. Я подавила соблазн создать кровать и просто завалиться спать. Если после такой ванны заболею, то сны может меня придушить. И так много проблем ей доставляю. Создала зеркало и расческу. Воздух подчинялся мне менее охотно, чем земля, но жаловаться не приходилось. С помощью гримуара сдвинула пласт воздуха, ветер начал шевелить волосы. Прошлась по ним пару раз расческой. Распутать получилось с трудом. Несколько локонов упало мне на глаза. С раздражением смахнула их и встретилась взглядом со своим отражением. Сней как-то сказала, что у нас с матерью одинаковые желтые глаза. Насколько это правда, не знала. Вернее, не помнила. Мои воспоминания о барахне расплывчатые. Помню только то, что рядом с ней когда-то давно было комфортно. Зато ее сестра Медуза отпечаталась перед глазами. «Когда тебе понадобится информация?» «Найди меня». Вспомнились мне ее слова. «Зачем мне искать эту предательницу? Какие ответы она хотела мне дать?» Все это только раздражало, особенно ее взгляд в тот момент, когда она покидала виджестику. Не знаю насчет арахны, но медуза имела точно такие же глаза, как у меня. Тетка ведь, как-никак. Я снова зевнула. Голова переставала работать. Кровать появилась посередине комнаты, но мне уже было все равно. Свалилась на нее и тут же уснула. Когда пришла в себя, уже начало темнеть. Резко вскочила на ноги, поняв, что проспала. В попыхах оделась, убрала мебель и выскочила из дома. «Мне нужны книги по огненному сродству», произнесла, как только влетела в небольшую пристройку у академии. Там меня встретили плетеные книжные шкафы, море книг, и не очень довольная управляющая Ранзет. Эта работа считалась неопасной, поэтому на нее часто брали беременных. Круглолицая Ранзет сидела здесь уже семь месяцев, и живот у нее рос будто по часам. «Второй этаж слева», — неохотно ответила она. Вбежав вверх по лестнице, быстро нашла нужные книги. Отдышаться не получалось. Я сделала пару глубоких вдохов и погрузилась в чтение. Времени до прихода сны осталось очень мало. Для возникновения пламени необходимы три основных компонента. Первый – то, что будет гореть, например, дерево. Второй – то, что позволит осуществить процесс, например, наличие воздуха. Третий – температура. С первыми двумя никаких проблем не было. Как нагнать температуру? Я открыла содержание и перешла на нужную мне страницу. Увеличить температуру можно с помощью трения материалов друг от друга или концентрирования частиц света в одной точке. Для изучения рекомендуется использовать первый способ. Он более долгий, но впоследствии его можно ускорить добавлением определенных элементов, таких как сахар или фиолетовый заживляющий порошок. «За элементами обратитесь к преподавателю и не используйте их без присмотра». Я разочарованно вздохнула. Трение мне давалось сложно. Очень мешала влажность, которую чувствовала буквально повсюду. «Равена здесь?» Услышала я голос Сны снизу. Мне отчаянно захотелось слиться со шкафом. «Наверху», — ответила Ранзет. Я закрыла книгу, поставила ее на место и спустилась вниз. «Наше занятие переносится на завтра», — сказала наставница, как только увидела меня. Почувствовала волну облегчения, но никак его не выразила. «Продолжай учиться», — произнесла Сны и задумалась. «Если справишься со стихиями и научишься не блевать в...» Она перевела взгляд на подслушивающую Ранзет. «Давно заметила, что Сны не хотела распространяться о моем обучении». «Наверное, я слишком жалко выгляжу, когда выполняю ее поручение». «Я поняла, о чем вы», — смиренно ответила я. «Тогда я подумаю о том, чтобы дать тебе возможность учиться в академии». Неохотно закончила она. «Правда?» Не смогла сдержать своего энтузиазма, и он просочился в голос. Сней кинула на меня недовольный взгляд. Я откашлялась. «Я вас поняла». «Спасибо». Спокойно ответила я. Сней снова что-то проворчала и ушла. Я же вернулась на второй этаж и решила поискать еще книг про огненное сродство. У меня почти не осталось времени до нового учебного года, а наставница может быстро передумать, если буду тянуть с освоением стихий.